Как узнать, вы вампир или донор? Психологи советуют, как вычислить и обезвредить энергетического вампира, общение с которым многих выбивает из колеи. Почему с одним, даже малознакомым человеком, мы готовы разговаривать часами о сокровенном, а с другим, близким, после обмена ничего не значащими фразами, попадаем в беспричинную депрессию, поинтересовалась я у кандидата психологических наук, научного сотрудника Центра здоровья человека Валентины Мискуновой. «В первом случае вы могли познакомиться с донором, а во втором стать жертвой вампира», — объясняет Валентина Ивановна. «Многие медики сегодня склоняются к мысли, что человек обладает некой энергией, которую биологи назвали психической. У китайцев эта энергия с давних времен называется ци, у японцев ки. У индийских йогов прана. Люди ощущают ее так же четко, как собака-запах. Только одни стараются избавиться от навязчивого общения, а другие отдают себя на растерзание энергетическим тиранам. Безропотная жена, мужу-эгоисту, безотказный подчиненный, начальнику-самадуру, стеснительный покупатель, продавцу-хаму. Причем закладывается то или иное качество уже при рождении. Энергообмен происходит на подсознательном уровне, однако и такое невидимое общение человеческий организм чувствует и реагирует на него плохим самочувствием. Биоэнергетическое истощение вначале проявляется в видеопатии. Человек к вечеру сильно устает, а утром у него нет желания встать. Нередко возникает депрессия, ослабленный иммунитет не защищает от инфекций. Затем обостряются хронические заболевания, и человек начинает балансировать на грани жизни и смерти. Люди, отбирающие энергию, осознают, что делают. Нет, это не злодеи, а скорее биоэнергетические инвалиды. Большинство вампиров ничего не знают о своей патологии и действуют инстинктивно, как голодный ребенок, ворующий булку, не думая при этом, что так поступать нехорошо. Подсознание время от времени подает им сигнал о том, что запас биоэнергии мал для нормальной жизнедеятельности, и пора позаимствовать часть энергии у другого человека. Они постоянно подключены к своим близким, удерживая свое здоровье в посредственном состоянии, никогда не в прекрасном, и серьезно расстраивая здоровье своих жертв. Во всем остальном вампир может быть очень даже неплохим человеком. И даже страдать, замечая, например, что окружающие его люди почему-то часто болеют, а почти все, с кем он хотел дружить, проявляют, в конце концов, черную неблагодарность. Перестают общаться или предают. Симптомы. Есть четкий диагноз, стали ли вы жертвой энергососущего. Если вы без всякой на то причины вдруг стали хуже относиться к себе, внезапно почувствовали себя беспомощным и неумелым. По подсчетам Американского национального института ментального здоровья, за последние 10 лет в мире энергетических вампиров стало в три раза больше, чем доноров. Поэтому стоит разобраться, кто же является настоящим похитителем энергии. Вас подстерегают. Сочувствующий провокатор. Он провоцирует окружающих нас ссоры, истерики и вспышки ярости. Постоянно из-под тишка укоряет или оскорбляет жертву до тех пор, пока она не вспылит. А в гневе любой человек беззащитен. Именно в это время и происходит откачка энергии. При этом вампир с удовольствием выслушает ваши жалобы и якобы посочувствует. Очаровательный лентяй. Это зависимая личность, которая считает, что не может самостоятельно справиться со своими проблемами, а потому он постоянно прибегает к помощи других. Так на работе всегда найдется человек, который медленно, но верно перенесет все свои обязанности на своего коллегу. А в семье один из супругов садится другому на шею. Гениальный паразит. Это человек нарциссического склада, который поддерживает образ авторитетной и яркой личности, роковой женщины или харизматического начальника. Он ловит потенциальных жертв на приманку доверия, возможности войти в элитарный круг общения, но лишь паразитирует на чужом обожании и восхищении. Заботливый корреспондент. Очень часто он выглядит как человек, стремящийся услужить людям, которые попали в беду. На самом деле он выпытывает подробности произошедшего несчастья, которые для него как бальзам на душу. Ласковый мерзавец. Создает видимость доброты и близости. Всех хвалит, льстит и постоянно вызывается кому-нибудь помочь. Но под различными предлогами ничего не делают И тем не менее слышит в свой адрес похвалы, вроде «ты такой благородный и бескорыстный». Такому человеку с радостью помогают, чем он им пользуется. Несчастный льстец. Для расслабления жертвы он начинает жаловаться на судьбу, пытаясь вызвать сочувствие или заводит разговор о прекрасных личных качествах жертвы, демонстрируя свою любовь и расположение. Посторонний наблюдатель мог бы заметить, что жалобы слишком настойчивы, а лесть слишком явная, но жертва этого не чувствует, а вампир в это время откачивает энергию. Совет для влюбленных. Рекомендации дает социолог, директор брачного агентства Алевтина Габрилян. Один из симптомов, указывающих, что влюбленные не подходят друг другу по энергетике, когда один из партнеров постоянно после общения чувствует усталость. В этом случае ваш друг, подруга, может забирать у вас больше энергии, чем вы в состоянии ему дать. Или, напротив, энергетический поток, направленный на вас, больше, чем нужно. В последнем случае ваши силы уходят на то, чтобы погасить неусвоенные излишки. Сочетание двух вампиров заранее обрекает такой союз на распад. Каждый из двоих будет тянуть силы из другого, ничего не отдавая взамен. Такие пары расстаются с такой претензией. Он или она не проявляет ко мне достаточного внимания. Встреча двух активных доноров тоже обречена на развод. Это семьи, чьи шумные скандалы с битьем тарелок и даже драками становятся достоянием соседей и родственников. Так два активных донора избавляются от излишков энергии. Мотивировка распада брака обычно такая. Он, она не нуждается в моей любви. Идеальная пара. Стабильную семью образуют вампир-женщина и донор-мужчина. Он выдает в процессе общения дозу, она подсознательно с удовольствием ее поглощает. В жизни это, например, может выглядеть как сочетание эмоционального рассказчика и внимательного слушателя а вы защищайтесь. Не делитесь сокровенным. Как можно меньшему числу посторонних жалуйтесь на свои неприятности и болезни. Если вы нарветесь на вампира, то проблемы только усугубятся, а неприятности от сочувствия и корыстных советов перерастут в более серьезную стадию. Ограничьте личное пространство. Определите свой индивидуальный порог терпимости, за которым вы не готовы поступаться собственными интересами в пользу других. Выполняйте специальное упражнение. Имея дело с человеком, который лишает вас жизненной силы, переплетите пальцы обеих рук и положите сложенные руки на солнечное сплетение, прижав локти к бокам. Ноги должны соприкасаться друг с другом. Таким образом, вы как будто образуете замкнутую цепь. Пока вы находитесь в таком положении, из вас не будет выходить психическая энергия. Или просто скрестите руки и ноги. Не смотрите в глаза. Если кто-то пытается вас подчинить, пристально глядя в глаза, не пытайтесь отвечать взглядом. Лучше неотрывно смотрите вместо над основанием носа, расположенное посредине между бровями. Распознаем кровопийцу по поведению. Своим присутствием они постоянно провоцируют скандалы, чтобы подпитаться энергиями противоречий или пытаются вызвать ненависть к себе или другим. Ведь в гневе любой человек беззащитен. Именно в это время происходит откачка энергии. Обожают бывать на местах катастроф. Жадно расспрашивают прохожих, где это все было? Покажите, вы же здешние. Вампиры отлично знают, энергия несчастных случаев долго еще клубится над местом происшествия. Чем страшнее было несчастье, тем дольше оно там витает и тем сильнее притягивает их к себе. Среди них много спортивных болельщиков. На стадионах аккумулируется большое количество психической энергии, которая им так необходима. Они не умеют находиться в одиночестве. Им всегда нужен кто-то, с кем можно поговорить, пожаловаться. Их обычные фразы «посиди со мной, мне скучно», «не оставляй меня одну, одного» и возбуждают к себе постоянную жалость. У донора это вызывает раздражение и, как следствие, происходит отдача жизненной энергии несчастному. И так бывает. Ким Бессинджер отнимает у мужчин силу. Младший брат Алика Болдуина разоблачил свою бывшую невестку. В интервью Лос-Анджелесской газете National Enquirer актер Билли Болдуин раскрыл некоторые тайны ее развода с Аликом. В том, что их семейная жизнь не удалась, виновата она одна. Ким порочно, лживо и двулично. Она всегда может повернуть ситуацию так, что виноватым окажется Алек. Она энергетический вампир, к тому же полусумасшедший. У нее точно не все дома. При разводе Ким утверждала, что Алек бил ее. Ну еще бы. Будь я ее мужем, я бы еще и не так ей врезал за все ее выкрутасы, за все те проблемы, которые она доставляла. Откуда берутся кровососы? В основном из неполных или неблагополучных семей, объясняет педагог, сотрудник научно-исследовательской лаборатории изучения психологии дошкольного развития воспитания Анна Ивлева. Ребенок, которого растит один из родителей, вырастает с убеждением, что от жизни надо брать много и сразу, пока никто не отнял, не предал, не бросил. А для этого надо все выгодные для себя ситуации держать под контролем. И если представился случай обогатиться или занять пост, то людей, от которых зависит исход удачного стечения обстоятельств, нужно брать измором. На любом заводе и в любом офисе вам расскажут истории, как девушка из глухомани, притворившись доброй и наивной, сначала плотно села на шею своему начальнику, а потом подсидела. Или наоборот, бездарный шеф так замучил своего умного подчиненного придирками, что тот слег в больницу с инфарктом. Так вампиры воспроизводят те же отношения, с которыми столкнулись в детстве, только уже с позиции силы. Теперь они решают, давать ли окружающим любовь и заботу, и что требовать взамен. В других случаях энергетическими вампирами вырастают избалованные дети, привыкшие к тому, что родители исполняют их малейшие желания. Их стратегия – добиваться своей цели любой ценой, даже мнимой беспомощностью. В младенчестве вампиры очень плаксивы. Подрастая, ходят за родителями буквально по пятам и стремятся даже спать вместе с ними. Откуда берутся доноры? Некоторые как будто сами притягивают к себе недотепы неудачников, которые садятся им на шею. И играют роль жилетки, в которую можно поплакаться. А взамен не получают ничего, кроме приступов хандры. Самим же поддержки искать не у кого. Такая склонность к самоотречению часто свойственна людям с низкой самооценкой. Они всегда готовы принести себя в жертву, потому что подсознательно убеждены, это единственный способ компенсировать свои недостатки. Мнение скептика. Директор Московского центра психоаналитики Владимир Бороздин. Мы списываем свои комплексы на других. Чаще всего мы называем вампиром, человека с чертами характера, которых у нас нет, но которыми хотели бы обладать. Поэтому он нас раздражает. Но несмотря на это, мы нехотя подчиняемся ему, потому что хотим быть похожим на него, одновременно внутренне сопротивляясь. Таким образом мы пытаемся защитить свою психику, а на это надо потратить некую энергию. Например, ваша коллега по работе делает яркий макияж, Носят короткие юбки и кофточки с низким декольте, а вы этого себе позволить не можете в силу разных причин. Вы ее за это тихо ненавидите. Повода к ней придраться нет, и вы начинаете завидовать и страдать. А когда человеку приходится постоянно тратить силу на борьбу с неосознаваемыми импульсами, у него просто не остается энергии на себя. И тогда чувство закономерной усталости он склонен относить насчет злонамеренного воздействия других людей. Мнение энтузиаста. Кандидат психологических наук Николай Молчанов. Вампиризм в умеренных дозах необходим. Мы все нуждаемся в том, чтобы обмениваться с окружающими нас людьми энергией. Как бы эту энергию ни называли – прана или ци. Многие биоэнергетики не без оснований считают, что вообще нейтральных среди нас нет. Доказательством тому может служить один фокус. Насмотревшись на восковые фигуры в знаменитом музее Мадам Тюссо в Лондоне, посетители выходят на улицу и натыкаются на безобидную старушку, читающую газету на скамье в скверике напротив. Но почему-то туристам, которые только что спокойно любовались фигурами умерших, от вида этой старушенции становится не по себе. Дело в том, что она тоже восковая. Посетители же, закончив осмотр, Уже настроились на общение с живыми людьми, которые изучают психическую энергию. Поэтому испытывают легкий шок, когда понимают, что среди живых находится искусственный организм, не излучающий никакой энергии. И это вселяет страх. Получается, что вампиризм в умеренных дозах не только естественен, но даже и необходим. Тест. Кто вы? Донор или вампир? Отвечайте на вопросы «да» или «нет». Подошла бы вам профессия актера или политика? Раздражают ли вас люди, которые стремятся одеваться и вести себя экстравагантно? Можете ли вы разговаривать с другими о ваших интимных проблемах? Сразу ли вы реагируете, если ваши слова и поступки трактуют неверно? Чувствуете ли вы дискомфорт, когда другие добиваются успеха в сфере, где вы сами хотели бы его добиться? Беретесь ли вы за трудное дело, чтобы показать, что вы способны на это? Могли бы вы посвятить свою жизнь достижению чего-нибудь выдающегося? Устраивает ли вас один и тот же круг друзей? Предпочитаете ли вы вести жизнь размеренную, расписанную по часам? Любите ли вы менять мебель в квартире? Нравится ли вам делать что-нибудь всякий раз по-новому? Любите ли вы осаживать слишком самоуверенных людей? Нравится ли вам указывать, что ваш начальник не прав? Подсчет баллов. Если на первый вопрос вы ответили «да», получите 5 баллов. На второй вопрос, если вы ответили «нет», еще 5 баллов на третий вопрос при ответе «да» можете поставить себе 5 баллов, а если с четвертого по седьмой вопрос вы также ответили «да», по 5 баллов за каждый ответ. На восьмой вопрос, если вы ответили «нет» — 5 баллов. На девятый вопрос, если вы ответили «нет» тоже 5 баллов. И если с десятого по тринадцатый вопрос вы ответили утвердительно, то каждый ответ по 5 баллов. Если вы набрали от 65 до 35 баллов, вы – энергетический вампир. Обладаете всеми задатками, чтобы эффективно влиять на окружающих, изменять их мнение, управлять ими. Во взаимоотношениях с людьми чувствуете себя очень уверенно, но с теми, кто не разделяет ваши принципы, церемонитесь и стремитесь их всеми силами переубедить. Вам нужно следить за тем, чтобы ваше отношение к людям не принимало крайних проявлений, иначе вы превратитесь в фанатика или тирана. От 30 до 0 баллов. Вы – донор. Бываете малоубедительны, даже когда абсолютно правы. Считаете, что ваша жизнь и жизнь окружающих должна быть построена на принципах дисциплины, здравого смысла и хороших привычек. Но жить по расписанному сценарию не удается, потому что вы часто попадаете под влияние более сильных личностей. Вы не любите ничего делать через силу, но под напором вампира уступаете. Из-за неуверенности в себе не можете достичь намеченного, в результате оказываясь несправедливо обделенным.